Глава третья. Вернувшись в холл, они пересекли его и двинулись вдоль длинного темного коридора. Включенная розамонт-лампочка в холле света почти не давала, так как была не ярче горящей свечи. В доме было очень тихо, и вдруг в этом безмолвии задребежал электрический звонок, очень настойчивый. Звук доносился из-за двери слева. Было совершенно ясно, что тризвон не прекратится, пока звонивший не получит желаемого. Розамонда остановилась и шепотом сказала «Это тетя! Я должна идти! Вернусь, как только смогу!» и ушла. Назойливое дребезжание прекратилось. Лестер услышал два голоса. Один сиплый и раздраженный, другой тихий, покорный, быстро смолкший, тогда как первый продолжал гневно что-то вещать. Он понял, что Разамун делает выговор, а она то ли по привычке, то ли по скромности сносит это молча. Он почувствовал, что обладательница раздраженного голоса ему явно не нравится. Лестер дошел почти до конца коридора, когда дверь, находившаяся прямо перед ним, неожиданно распахнулась. С порога на него смотрела девочка в зеленом платьице. Одной рукой она придерживала дверь, а другой ухватилась за косяк. С угловатых плеч до самого пола свисала выцветшая пёстрая шаль. Ее лицо было бы красивым, если бы не чрезмерная худоба. Глаза были ярко-голубыми, точнее, пронзительно-голубыми. личка было детским, но глаза смотрели не по-детски, серьезно. Волосы окружали ее головку золотым ореолом. Таких волос он ни у кого не видел. Цвета светлой бронзы они круто вздымались над лбом, а у висков и маленьких ушек свивались в изящные колечки. «Мисс Дженни Максвелл?» спросил он. Девочка подхватила шаль и сказала, «Да, конечно, а вы кто?» В ее поведении не чувствовалось никакого смущения или беспокойства. Он ответил, «Меня привела к вам ваша сестра». «Где же она?» Зазвонил звонок, и она ушла в комнату, расположенную где-то посередине этого коридора. Дженни, понимающе кивнула. — А, это тетя Лидия. То и дело звонит. Не может подождать ни минуты. Она ведь мискрю, и это ее дом. Вы, наверное, знаете. Она отступила назад, немного покачнувшись. — Ну, раз вы ко мне, тогда проходите. В комнате все было старым. Занавески обтрепаны по краям. Ковер совсем потерся. Даже не виден рисунок. Старые продавленные стулья. Обивка на Софе викторианской эпохи заштопана. Но, впрочем, ее почти не было видно под пледом и под разбросанными книгами и бумагами. Девочка села, натянула на себя плед и указала гостю на кресло. — Вот садитесь лучше на это. — Пружины, правда, давно ослабли, но надеюсь, что они вас выдержат. — Я тоже на это надеюсь. Яркие глаза изучали его с нескрываемым интересом. Они искрились, как море под солнцем. У Розамут глаза были совсем другие, теплые и бархатные. Вдоволь насмотревшись на неожиданного гостя, Дженни сказала, «Вы, наверное, доктор. У меня их так много перебывало. Сначала они думали, что я умру. Мне этого, конечно, не говорили, но я догадывалась. Теперь они говорят, что я интересный случай. Болеть скучно, но зато знакомишься с очень занятными людьми» и приятно, когда тебя считают интересным случаем. Но это ведь не повод забывать об играх и развлечениях. Вы же скоро сможете к ним вернуться. Она поджала губы. Надеюсь, что да. Но вы не назвали своего имени. Вы, наверное, светила науки, да? В последний раз ко мне приезжал очень знаменитый врач. В последний раз ко мне приезжал очень знаменитый врач. Он специально прибыл из Парижа Ну вот как его звали, я не запомнила. По-моему, он был русский. У него было очень какое-то шипучее имя. Ведь у них они всегда такие, да? Боюсь, я совсем даже не доктор. Ой, а почему вы тогда приехали ко мне? Ну, я проезжал мимо. А откуда вы узнали, что едете мимо, что здесь живет тот, кому можно приехать? Вы знали моих маму и папу? Если вы папин знакомый, тетя Лидия не обрадуется». Она всегда сердится, потому что, будь мама мужчиной, и не пришлось бы менять фамилию. А папа, когда они поженились, не захотел взять ее фамилию. Если бы он ее поменял, мы были бы Крю и продолжали бы родословную. А так нет. Ее ужасно злит, что в Крюхаусе живут Максвеллы. Скорее всего, она вообще оставит его государству. А нам с Розамонт некуда будет деться. Как в Васур с ее младшим из страстных сердец. «Вы читали «Страстные сердца»?» Это Глория гилмор написала. Что-то не припомню. О, если бы читали, то точно не забыли бы. Какая чудесная книга! Я так горько плакала над семнадцатой главой, что Розамонт отобрала у меня книгу. Но и пришлось ее отдать, потому что я все плакала и плакала, пока она не вернула книгу. Лестер с трудом сдержал улыбку. Почему женщинам всегда нравится то, что заставляет их плакать? Он чуть было не сказал девочкам, но сообразил, что это будет ошибкой. Женщинам лучшего слова не найти. Это здорово, что оно в последний момент пришло ему в голову. Дженни явно хочет казаться взрослой. Пока она перечисляла свои любимые книги, ему становилось все грустнее. Пробуждение сердца, Тайна Леди Марсии, Жертва ради сестры. Если все это нравится разамунд Он спросил, «А вам нравятся такие книги?» Дженни зарделась от восторга. «Ужасно! А вы хоть одну из них читали?» «Они не совсем в моем вкусе», — покачал он головой. «Как жаль! Они просто классные! Но Розамонт, они тоже почему-то совсем по вкусу. Она заставляет меня читать всякую тягомотину. Зачем, не знаю. Мне скучные книги не нравятся» когда передо мной книга Глории Гилмор, я забываю обо всем на свете, о том, что у меня болит спина, и обо всяких прочих неприятностях. Розамон все время запрещает читать книги, те, которые нравятся мне. Я так и не знаю, почему. Например, читая Мави, чувствую, что и в ужасном есть своя прелесть. Вы понимаете, что я имею в виду? А вот Разамун точно не понимает. Она отобрала у меня страсть на двоих, даже когда я ей все объяснила. Я и не представляла, что она будет так вредничать, но наверняка Николасу здорово влетело за то, что он дал мне эту книгу. А ведь от этого романа просто невозможно было оторваться. Значит, Розамонт не разделяет увлечение Глории Гилмор. Смешно, но от этого у него почему-то полегчало на душе. А кто такой Николас? «Каннингем!» – небрежно махнула рукой Дженни и быстро затараторила. «Он работает там, на другом конце, в деревне, в Долинг грэндж Опыты с аэропланами, ну, сами знаете. А может, и не знаете, потому что это страшно секретно. Тетя Лидия говорит, что в один прекрасный день они нас взорвут. Но, по-моему, она путает это с атомными бомбами. Я как-то спросила Николаса, а он только рассмеялся и сказал, что на устах его печать молчание». «Он ваш друг?» Дженни выпрямилась и поджала губы. Я думала, что да, но теперь сомневаюсь, поскольку он все больше и больше общается с Розамунд. Понимаете, он влюбился в нее по уши. Во всяком случае, мне так кажется, потому что он на нее так смотрит. В романах Глории Гилмор и Моавеля Ру это выглядит просто замечательно. Но в жизни... Но если тот, кого считаешь своим другом, вдруг оказывается когда видишь, что он всего лишь безвол... безвольное ничтожество. Это жутко противно. Идиотская сентиментальность. Значит, Николас проявляет по отношению к Розамонт идиотскую сентиментальность. От мисс Дженни Максвелл очень многое можно узнать, подумал Крейк Лестер. Тема разговора весьма его заинтересовала. Он решил ее развить. Говорят, влюбленные часто выглядят глупо. Но друг другу они такими совсем не кажутся. «Никакая Розамонт не влюбленная!» Не скрывая возмущения, сказала Дженни. «Ей некогда думать о всяких глупостях. Это Николас влюблен в нее, а она, по-моему, даже и не замечает этого. Тетя Лидия его просто обожает, так что он часто к нам приходит. Его тетя, у которой он живет, давным-давно знакома с тетей Лидией. И они обе обожают Николаса. Каннингемы — наши соседи». Даже слишком близкие соседи. Они живут в Даурхаус, который раньше принадлежал роду Крю. Такой специальный дом для старых леди, которые овдовели с отдельным выходом в сад. Они там жили как бы сами по себе, но дети в любой момент могли навестить их. Так все родственники нормально уживались друг с другом. Очень удобное изобретение. Но когда с деньгами стало плохо, отец тети Лидии продал Даурхаус, и, конечно же, тетя Лидия ужасно переживала. А она дорожит каждой песчинкой на своих аллеях. Можете себе представить, что с ней творилось, когда продали целый дом, и там почти у нее под носом поселились чужие люди? Хорошо еще, что она так подружилась с мисс Каннингем, правда? У этой мисс еще был брат, и тетя влюбилась в него в общем, как Ромео и Джульетта, понимаете? Ну, а потом что-то случилось. Не зная, в чем там было дело, ведь никто не хочет об этом говорить. Юность определенно ужасный возраст. Все это вранье, будто это лучшая пора жизни. Никакая и не лучшая, потому что в ней очень-очень... Она задумалась, подыскивая слово, и, наконец, выпалила. Много разочарований!» Корейк рассмеялся. «Не беспокойтесь, юность пройдет. Недолго юным быть дано!» Она скорчила рожицу. Так говорят всякий раз, когда кажется, что к ним самим это не относится. О чем я говорила? А, о Генри Каннингеме. Никто не знает, что случилось, а если его знают, то не говорят. Но он уехал лет двадцать тому назад, а тетя Лидия так и не простила его. Ужасно трудно представить, что тетя Лидия была когда-то влюблена, правда? Она ведь уже такая старая. И очень это все грустно. В гостиной есть портрет, на котором тетя настоящая красавица. «А вот теперь она страшная!» Как раз при этих дерзких словах в комнату вошла Розамонт. Она старалась держаться по-прежнему спокойно, но это удавалось ей с трудом. Теперь она была еще бледнее, и Лестер почувствовал, каких усилий ей стоило произнести светским тоном. «Мистер Лестер, моя тетя очень хотела бы видеть вас!» Дженни протестующе взмахнула руками. «Это еще зачем? Ведь он приехал ко мне!» Я потом снова приведу его к тебе, Дженни. И вы потом продолжите беседу, а тетя Лидия хочет видеть его немедленно». Заметив капризную мину на ее личике, Лестер предпочел поскорее ретироваться и плотно закрыл за собой дверь. Вслед раздалось невнятное ворчание. Немного отойдя от комнаты Дженни, он остановился и сказал Розамунд. «Кажется, она решила, что я врач». — О, — та, так значит, вы с ней не говорили. — Нет, почему же, мы говорили. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, насколько откровенной была их беседа. — Но не о ее рассказах, а в основном о том, какая замечательная писательница мисс Глория Гилмор и какие она пишет шедевры. Розамун безнадежно махнула рукой. — Ну что я могу поделать? Она и правда их любит. Впрочем, они вполне безобидные. Их и приносит Николас с Каннингем. У его тетушки все полки заставлены этими романчиками. Но я ему запретила приносить книги Ляру. Поруганные клятвы, страсть на двоих — какой-то кошмар. Дженни так обиделась, когда я их у нее забрала, но там сплошные непристойности. Другие-то, по-моему, более или менее приличные. Он ехидно усмехнулся. А дети любят сладенькое. Она робко улыбнулась, но тут же вновь посерьезнела. «Не говорите этого при Дженни!» И добавила торопливо. «Но что это мы стоим? Тетя Лидия очень не любит ждать!» Розамон, повелая его к заранее открытой двери, и, пропустив его перед собой, сказала, «Мистер Лестер, тетя Лидия!» Комната мисс Крю произвела на Лестера поистине неизгладимое впечатление. Сразу же бросалась в глаза ее поразительная блеклость и чрезмерное количество мебели. Чуть позже он догадался, что и портьеры, и полосатые обои, и ковер с тонким рисунком были прежде нежно-голубыми. Но за долгие-долгие годы они выцвели, стали серыми и тусклыми, как пыль. И сама мислидия была им подстать. Она очень прямо сидела в кресле с прямой спинкой, положив руки на массивные подлокотники, высокая и чопорная. Густые седые волосы с остальным отливом безжалостно зачесаны наверх. Тонкие дуги бровей, лицо худое и бледное, с мелкими чертами лица. «Интересно, как же она выглядела в молодости», — подумал Лестер. «Черты правильные. Добавить юности и красок, может, они были даже красивыми. А у худой негнущейся фигуры, возможно, когда-то были и приятные округлости». Леди протянула Лестеру правую руку. На полудюжине колец тепло заиграли драгоценные камни. Бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры — но сами же пальцы были мертвенно-холодны. Здравствуйте, мистер Лестер. Как я поняла, вы приехали к моей племяннице? Прошу вас, садитесь. Что-то его определенно насторожило. Нет, скорее наоборот, неопределенно. В конце концов, он не мальчик, чтобы робить перед старухой, отживший свой век и из за своей вздорности, оказавшейся в одиночестве. Единственное напрашивающееся чувство — жалость. Но к ней ли? Может, это жалость Крозамут? Он сел в кресло, на которое указала мисс Крю и сказал. Я проезжал мимо. Прошу извинить меня за беспокойство в столь поздний час. Должен признаться, я заблудился. А когда, можно сказать, почти приехал? В отличие от прочих помещений, в этой комнате ярко горела люстра с граненными подвесками. Электрические лампы щедро заливали светом старинную и, безусловно, весьма дорогую мебель. Все эти книжные шкафы и шифоньеры, кресла, пуфики и столики, массу фарфоровых фигурок на всех полочках и столиках и, наконец, саму Лидию Крю в сером бархатном одеянии и ее сияющие кольцами пальцы. «Мне сказали, что вы из издательской фирмы и приехали к моей племяннице. Она действительно увлекается сочинительством, но только не веряйте меня, будто принимаете всерьез эти детские забавы». Ее тон покоробил его. В нем слышалось абсолютное непонимание детских увлечений Дженни. Пусть даже в них действительно нет никакой ценности, но ведь больной девочке эти истории дороже всего на свете. «Ей не следовало вас беспокоить», — продолжила Лидия Крю. Он выдавил из себя улыбку. «Что ж, вот этого я пока точно сказать не могу. Я не знал, сколько ей лет». Конечно, сейчас ничего из ее сочинений для публикации не годится. Но мне захотелось поговорить с ней и, возможно, дать какие-то советы. Я понял, что она просто не может не писать. К тому же, раз у нее слабое здоровье, это занятие, видимо, ее единственная отдушина. Пока рано судить, если у нее талант или нет. «Значит, вы приехали, чтобы все это ей сказать? Это чрезвычайно благородно с вашей стороны. Мы могли бы предложить вам чашечку чая». Это было сказано с королевским снисхождением, что, естественно, задело Лестера. — Нет, благодарю вас, — ответил он, вставая. — Что, вам пора уже уезжать? Возможно, мы могли бы показать вам дорогу. Куда вы направляетесь? Он все время ощущал спиной и затылком присутствие Розамонт. Теперь он слышал, как она шла к нему, пробираясь по мебельному лабиринту. Лестер закипел от возмущения. Он не привык, чтобы ему указывали на дверь. Вежливо, но твердо он проговорил. Большое спасибо, спешить мне некуда, но и плутать по здешним дорожкам и аллеям больше не хочется. Надеюсь, вы мне подскажете, как добраться до деревни. Ведь она где-то поблизости, а в ней, наверное, есть какая-никакая гостиница. На сегодня поездок достаточно. А завтра, если позволите, я бы мог снова заехать к Дженни. Если она хочет писать по-настоящему, ей необходимо взяться за изучение литературы. Лидия Крю приподняла морщинистые веки и вперила в него долгий холодный взгляд. Глубоко посаженные глаза были окаймлены коричневыми тенями. — А когда-то эти глаза, вероятно, были прелестны, — подумал он. Неожиданно спросила. — Вы имеете какое-то отношение к роду Лестеров из Мидхолма? — Самое прямое. Мисс Крю одобрительно кивнула. — Вы похожи на них. У них в роду все мужчины были крупными. Наши семьи находятся в дальнем родстве. В 1785-м мой прадед женился на генриете Лестер. Она умерла совсем молодой. В ее голосе прозвучал неумолимый приговор, оказавшийся хилой Генрете. К великому удивлению Лестера, дальше она заговорила довольно любезно. «Очень вам признательно, что вы так внимательны к Дженни». Она, конечно же, будет счастлива снова вас увидеть. А сейчас Разамут объяснит, как доехать до гостиницы. Она, правда, небольшая, но миссис Стапс прекрасно готовит. Она служила у Фелшенов в Витернберне. Всего доброго, мистер Лестер. Он снова пожал холодную руку, распрощался и с облегчением вышел в коридор. «Можно мне теперь пойти к Дженни?» — Лучше не надо, — покачала головой Розамонт. — Если она слишком разволнуется, то не сможет уснуть. — А вы правда могли бы завтра приехать? — Да. — Когда прикажете? — В десять? — В половине одиннадцатого? Они направились обратно в холл. Вдруг Розамонт тихонько засмеялась. — А вы действительно родственник этих лестеров? — Действительно. — И точно знаете, кем вы им приходитесь? — это Лидия непременно устроит вам экзамен. Она ведь знает родословные многих семейств гораздо лучше, чем они сами. Свою я знаю наизусть. ой дед был братом старого сэра Роджера Лестера, нынешний хозяин Мидлхолма, мой кузен Кристофер. Розамонт открыла парадную дверь и стала объяснять дорогу. В конце аллеи поверните налево. До деревни чуть больше четверти мили. Она называется Хезл Грин, а гостиница — рождественская сказка. Миссис Тапс просто душечка. Он прервал ее, будто и не слушал объяснений. «И вы стираете пыль со всего этого чертова фарфора?» Ей, конечно же, следовало дернуть его, но она не привыкла этого делать, и поэтому ответила, словно извиняясь. «Ох, подъемщицы не очень аккуратные. Тетя Лидия не доверяет им такое и ответственное дело». В дверь задувал холодный ветер, но ни он, ни она не замечали этого. Крейг сердито сказал Знаете, что бы я с удовольствием сделал? Свалил бы весь этот клам на пол и шарахнул бы по нему кочергой. Она подняла на него глаза и спросила. — Почему? — Потому что вы стали рабыней. На этом чертовом фарфоре не плинки, как и на всем прочем. Я это заметил. А кто следит за чистотой? Вы, только вы. Уж поверьте, я знаю, какая это морока воевать с пылью. «Мы с сестрой помогали по дому. Когда отец умер, мама первым делом избавилась почти от всех безделушек. Кроме нас, самих держать их в чистоте некому», — сказала она. «Мама не хотела превращать нас в рабов. Массы ненужных хрупких вещей. Вот и освободилась от них. А ваш дом забит так, что повернуться негде. Вы же превратились в тень. Наверное, не выпускаете из рук тряпку». Разговор зашел далеко за рамки светской беседы. Но Розамун почему-то это было даже приятно. Посторонним людям не полагается обсуждать подобные вещи, но Лестер уже не казался ей посторонним. Он перешел все границы, забыв про правила хорошего тона, но не ради себя, ради нее. Его сердило то, что она жутко устает, что в их доме полно дорогой посуды и мебели, Слишком много, чтобы она могла со всем справляться. А ведь так давно никого не трогает, устает она или нет. Его внимание скорее удивило ее, а не обидела. На душе ей вдруг стало как-то тепло-тепло. Вечный холодок сдержанности растаял, но она лишь робко улыбнулась. «Зачем вы все это делаете?» — спросил он. Она подняла голову и мягко проговорила. «В наше время почти у всех женщин много забот по дому. Вы же понимаете и никто из них не возмущается тем, что к концу дня их одолевает усталость. Они бы наверняка возмущались, если бы их заставляли работать до изнеможения, как вас. Три четверти этого хлама нужно выбросить. Почему вы прямо об этом не скажете и не устроите забастовку? К черту все эти безделушки!» Очень серьезно она сказала. «Не надо, так очень вас прошу. Моя тетя приютила нас, а для Жени это так важно». У нас все хорошо. Жаловаться не на что. А благодарность я делаю все, что в моих силах. Ну, не буду, не буду. Конечно, это не мое дело. Извините, я не должен был и прочее, и прочее. Допустим, все необходимые слова уже мною произнесены. И давайте подойдем к сути дела. Неужели вы и впрямь не решаете серьезно поговорить с мисс Крю? В конце концов, она наверняка помнит, скольких из прислуг приходилось нанимать раньше для той работы, с которой вы теперь Пытайтесь справиться в одиночку. Раньше все было совсем иначе. Совсем. Тетя понятия не имеет, как выматывает подобная работа. У нее когда-то были повар, посудомойка, их помощница, крестьянка из деревни, делавшая уборку трижды в неделю, а еще дворецкий, горничные, плюс две служанки. Тогда все работало, как часы. Она перечисляет вам такую умную народу и в то же время понятия не имеет, действительно не имеет. Она считает, что все они были чересчур ленивы и что им слишком много платили. Ну, а теперь в доме даже приемов не устраивается. И поэтому все, разумеется, легко и просто. Она слегка поежилась от холода. — Вы же совсем замерзли! — вдруг сообразил Крейг. — Вам нельзя здесь больше стоять? — Но мне еще о многом нужно сказать. Большая горячая ладонь обхватила ее кулачок. Не сразу отпустив ее руку, Крейг сбежал по лестнице, сел в машину и уехал.